Глава 57. Трифонова не отпускало ощущения некой раздвоенности сознания. Разлад в душе начался с момента получения задания о ликвидации вокалистки. Одна его часть подчинилась приказу, а другая внутренне сопротивлялась. Этим болезненным состоянием он объяснил провал в памяти в решающий момент операции. Вроде бы он надавил на рубильник и обесточил дом, но совершенно не помнил, как врубил свет обратно и почему оказался на Земле без сознания. Возможно, его оглушила взрывная волна, а может, техники перестарались, и его банально шарахнуло током в момент подключения? Еще он не помнил, как подбрасывал паспорт вокалистке в огонь. Такой план был, и, вероятно, он его выполнил, потому что, очнувшись, не обнаружил документа в кармане. Так или иначе, страшное дело сделано, и лучше обо всем этом забыть и жить дальше. Но чем настойчивее он старался забыть о трагедии, тем четче вспоминал детали. Вот он обманом подливает вокалистке алкоголь, выпивает сам и тайком открывает газ. Форточки закрыты, в доме становится душно. Смертельный газ заполняет комнаты, но никаких болезненных ощущений, кроме стыда, он пока не испытывает. Выйдя на воздух, он интенсивно дышит, прочищает легкие и старается не думать о той, что осталось в доме. Он убеждает себя, что просто выполняет инструкции, начальство виднее. Служба у него такая. И тут, на свежем воздухе, у него неожиданно начинает болеть голова. Виски сдавливает, в животе становится муторно, а под сердцем разрастается безотчетный страх. Очень быстро страх превращается в панику, боль хочется выплеснуть через крик, но мешают спазмы в горле и мерзкая тяжесть в груди. Его придавливает к земле, веки тяжелы, как пудовые гири. Боль в груди пульсирует, усиливая сама себя. Он становится пленником своего организма, внутри все идет в разнос, а выхода нет. Теперь, анализируя свое тогдашнее состояние, он вспомнил, что уже слышал о подобном. Схожие описания панической боли фигурировали в отчетах из прошлого, когда он работал с композитором. Тот мог убить человека бесшумным инфразвуком, но композитора давно нет. Он был уникальным существом с необъяснимыми способностями. С тех пор никто ничего похожего никогда и нигде. Пока не выросла его дочь, вокалистка, оборвал свои рассуждения Трифонов. Девчонка лишь частично унаследовала дар отца и не склонна к жестокости – Но у нее есть брат-двойняшка, который сумел обезвредить милиционеров, не прикасаясь к ним. Сана и Санат Шамановы. Сергей Васильевич задумался, про Сану он знает все, а Санат для него неизвестная планета. А вдруг они две половинки единого целого, которым когда-то был композитор. И его внезапная слабость перед взрывом вызвана внешним воздействием. Полковник КГБ стал действовать. Он заехал в районную милицию и затребовал материалы с места происшествия. Взрыв бытового газа в деревенском доме квалифицировали как несчастный случай, на почве пьянства, и быстро замяли дело ввиду отсутствия состава преступления. Опрос соседей показал, что они тоже испытывали недомогание непосредственно перед взрывом, но объяснили это сильной утечкой газа. «Пьяница могла и нас угробить, туда ей и дорога», – звучало в показаниях. Но больше всего Трифонова заинтересовала другая деталь. Он помнил, когда выходил из дома, вокалистка сидела на диване. Она была в наушниках, что-то увлеченно слушала и держала на коленях портативный магнитофон. Там же, на диване, нашли обгоревшее женское тело. Однако никаких наушников и даже расплавленной пластмассы, похожей на магнитофон, рядом с ней не было. В подробном отчете пожарно-технической экспертизы, где описывалась вся электроника, как возможная причина короткого замыкания, магнитофон тоже не упоминался. Подозрительная неувязка заставила полковника серьезно задуматься.